Глава ш е с т н а д ц а т а Малая Родина. Отец Владимир оказался прав. Людей нужно отсюда вывозить. Да, пока на дворе лето и теплая погода позволяет жить где угодно. Но что делать зимой? Впрочем, невооруженным глазом было видно, что данный лагерь — явление временное. Палатка, конечно, укроет от дождя, а пообедать можно под общим большим навесом. Вот только, как я уже заметил ранее, все это не более чем попытка... дождаться помощи или отсрочить время для поиска лучшего решения. Ворота со скрипом распахнулись, пропуская нашу машину внутрь. Я невольно поморщился по тому, как все еще считал это кладбище своим хозяйством. У меня здесь все работало как часы, и никогда ничего не скрипело и не хлюпало. Неужели так сложно пару капель масла на петли добавить? Самим-то не противно слушать этот визг? — Ну, как вы там? — к машине тут же подошел Колян. — Нормально. — — ответил я. — Дистрофигов вам привезли. — Чего? — вылупился на меня он. — Каких еще нахер дистрофигов? — Самых натуральных. Молодежь из общаги забрал. Они там с голоду умирать уже начали. Нужно откормить, иначе дорогу не переживут. — Короче, мы здесь надолго, — вздохнул приятель. — Хотя это даже хорошо. — В смысле? — не понял я. — Да это твоя иномарка раскосая сказала, что нужно всех как следует осмотреть, прежде чем обратно ехать. Кто-то ей там сильно не понравился в плане здоровья. «Она не моя», — огрызнулся я. «Ладно, пусть этими тоже займется». «А ты куда?» Пойду в глаза посмотрю тому, кто за кладбищем приглядывает. «Можешь не спешить, он уже второй раз проспаться пытается». «Вот сейчас не понял». «Да летчик здесь на хозяйстве. Он в момент вторжения здесь на могиле уснул. Теперь вот кореша своего зайца уже месяц как поминает». «Придурок, бля!» — буркнул я. — Где этот обмудок? — В левой угловой часовне. Он ее на правах хозяина занял. — Чего? — А в старушке кто? — Там матушка Анастасия живет. — То есть она главная? — Ага, сейчас. Ее уже две недели как власти лишили. Хотели совсем изгнать, но побоялись, а может и заступился кто. Я пока до конца не разобрался, люди неохотно эту тему обсуждают. — Кто ее так? — Летчик? — Ну ты дур, ты не гони! — усмехнулся Колян. — Он алкаш, кто его с л у ш а е т станет. Здесь в с я м э р наш бывший заправляет, а может, все еще и настоящий. — Это который Перепелкин? — Бля, могила, не тупи. У нас что, когда-то другой мэр был? — Ну, когда-то, наверное, был, — хмыкнул я. — Где этот Боров? — За иномаркой твоей по пятам ходит. — Она не моя, — повторил я. И хватит ее так называть. — Так, где они? — Ближе к центральной часовне, посмотри, там основной лагерь разбили. — Принял... Кивнул я и уже уходя добавил «Помоги молодежь разгрузить». Но Коляну советы не требовались. Он же сунул рожу в салон буханки и что-то объяснял новичкам. Я же, испытывая жесткую ностальгию, прямой наводкой шел к центральной часовне, краем глаза примечая изменения в бывших владениях. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь людям приходится здесь жить, как бы странно это ни выглядело. Мда, жизнь на кладбище — вот такая ирония новой реальности. Часть оград ы надгробий пришлось убрать, чтобы расчистить землю для посадки под палаточный лагерь. Однако выбросить не осмелились и аккуратно выставили памятники на новом месте. В общем, приспосабливались как могли. А тем временем в соседнем городе прозябала целая улица из старинных зданий, в которых без проблем можно пережить даже зиму. — Петр Федорович! — окликнул я бывшего мэра. — Можно вас на секундочку? Тучный, неповоротливый, словно боров, и весит, центнера полтора. Однако за последний месяц мэр знатно схуднул, что неудивительно при том образе жизни, в котором он случайно оказался. з а л ы с и н ы едва прикрыта редкими волосами, под бесконечными ручьями струится по лицу. Перепелкин осмотрел меня таким взглядом, словно не узнал, хотя с чего вдруг он обязан меня помнить. По его мнению, мы жили в разных классовых ячейках, а такие, как я, недостойны того, чтобы запоминать их имя. К людям он всегда относился с нескрываемым презрением, и, насколько мне известно, данная антипатия была взаимной. Но почему-то он каждый раз волшебным образом снова и снова оказывался на посту главы. Вряд ли это заслуга честных выборов. С другой стороны, более-менее достойные кандидаты, способные его заменить, никогда не попадали в бюллетени. «Ну!» — раздраженно бросил он. «Баранки гну!» — резко ответил я «Ты какого хуя здесь устроил?» «Что?» — выпучил глаза он и едва не задохнулся от возмущения. «Ты кто такой? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Да я тебя...» «Щелк!» В наступившей тишине удар в челюсть прозвучал особенно громко. Люди вокруг замерли и уставились на происходящее с нескрываемым любопытством. В принципе, я их понимал, точнее их слепое подчинение бывшему представителю власти — Все мы в той или иной степени являемся заложниками собственных традиций. Это из серии и завтрашнего дня начинаю жить по-новому». Однако все эти попытки постепенно сходят на нет, и старые, порой вредные пристрастия возвращаются на свои места. Перепелкин столько лет был бессменным лидером нашего поселка, что жители даже не подумали, что дни его власти сочтены. Они просто поверили в его незаменимость и продолжили слушать наставления. Нет, не сказать, что он давал неверные советы. Судя по обстановке вокруг, все делалось правильно. Вот только я почему-то не уверен в его заслугах на сей счет. Наверняка весь быт наладила матушка Анастасия, а этот Боров преподнес ее труды как свои собственные. «Тебя кто главным назначил?» Я склонился над поверженным противником, но ответа уже не услышал, потому что у мэра нашелся неожиданный заступник в лице раскосой красавицы. «Ох уж эти женщины!» — Вы что себе позволяете? — набросилась на меня она. — Что вы за человек такой? Неужели обязательно было руки распускать? — А вы из тех, кто любит за всякое дерьмо заступаться? Отойдите и не мешайте, пожалуйста. — Уберите его от меня! Он псих! Ненормальный! Переходя на виск, закричал Перепелкин. Однако кроме Любы никто так и не вступился за бывшего мэра. Наверняка каждый из них давно мечтал заехать ему по поросячьему рылу. Дело вовсе не в том, что он плохой управленец, скорее никакой, но вот его отношение к окружающим раздражало всех без исключения. Любая просьба решить ту или иную административную проблему заканчивалась оскорблениями со стороны Перепелкина, а порой дело доходило и до полного унижения навязчивого просителя, и не только в моральном смысле. А уж ради собственной выгоды этот ублюдок готов был идти на любые подлости. В общем, перечислять все его заслуги перед Отечеством нет никакого смысла. Как и то, что Любе вряд ли получится все это объяснить. Для этого ей нужно было пожить здесь хотя бы пару лет. Тогда она ни за что бы не стала заступаться за этого мудака. Тот факт, что он выжил матушку Анастасию, — это мелочи. Однако именно из них и складывается отношение к человеку. Нет, может, в другой день я бы не стал заострять на этом внимание. Но в данный момент чаша моего терпения и без того была переполнена. «Мы рискуем жизнями, лезем на рожон, стараемся спасти как можно больше людей, а он здесь в князя играется. Бесит, сука!» «Ой, а я-то смотрю, знакомая задница среди оград мелькает», — раздался позади голос Надюхи. «Сереж, ты что ли?» Обстановка моментально разрядилась, и на лицах некоторых зрителей появилась улыбка. А вот любовь, напротив, как-то нахмурилась. Но нашей местной красавице было совершенно плевать на рамки и приличия. Едва я обернулся на голос, как она свизгом запрыгнула мне на шею. Нет, сейчас она не вела себя как шлюха, и объятия явно носили дружеский характер. Все-таки столько лет мы с ней довольно хорошо общались. — Надька! — искренне обрадовался встреча я. — Ты как? — Да что со мной станется? — отмахнулась она. — Вот тебя-то я живым. Уж и не чаяло встретить. Слышал, у тебя в тюрьму посадили. — Давай чуть позже поговорим. Мне здесь кое-что закончить нужно. — Покосившись на мэра, произнес я. — Если вы снова собираетесь его бить, — начала была любовь. — Пройдите лучше к машине, там людям ваша помощь требуется. Обещаю, больше никого бить не стану. Я примирительно поднял руки. Честное слово. Девушка с недоверием некоторое время косилась на меня, но я без труда выдержал взгляд ее прекрасных миндалевидных глаз. Затем она молча кивнула и все же направилась к УАЗу, откуда вскоре донесся ее командирский т о н Чует мое сердце. С ее упрямым характером мне еще не раз предстоит столкнуться. Я переключил внимание на мэра, который все еще корячился на тропинке между могил и присел перед ним на к о р т о ч к и Его трясло от страха, однако смотрел он с вызовом. Зря медичка вмешалась в конфликт. Таких людей нужно ломать, желательно жестко, иначе в будущем проблем не избежать. Такие, как он, не задумываясь, ударят в спину в самый ответственный момент. «Если еще раз посмеешь здесь воду мутить...» Я т е б е так отмудохаю, будешь до конца жизни кровью с а т ь спокойным голосом произнес я. — Ферштейн, ты мне за все ответишь, — прошипел Перепелкин. — Я на тебя управу найду. Не думай, что я это так оставлю. Я схватил его за майку и занес кулак, намечая удар. Петр зашмурился, сжался и затрясся еще сильнее. — Не трогайте его, — позади вновь прозвучал чей-то знакомый голос. Я отпустил мерзавца и обернулся. Среди могил стояла матушка Анастасия. Волосы прикрыты платком, о д е т а в странное мешковатое платье. Но это нисколько не скрывало ее красоты. «Здра-ась!» — смущенно поприветствовал ее я. «Странно, вроде и смотрит без осуждения, но внутри сама по себе зашевелилась совесть. Будто я в самом деле творю нечто такое из ряда вон. Сильная женщина, пожалуй, сильнее многих, кого я знаю. Не удивительно, что она смогла навести здесь порядок». «Нас отец Владимир прислал», — нарушил затянувшееся молчание я. «Мы за вами приехали. В смысле, не только за вами, за всеми». «Я знаю. Мне уже сказали», — кивнула она на Маркина. «Когда нужно быть готовыми?» «Думаю, завтра на рассвете можно выдвигаться, ч т о б без проблем поселок проскочить». «Хорошо», — ответила она, развернулась и направилась обратно в сторожку. «Странная она». Покрутила ладони у виска Надюха. «Будто совсем без эмоций живет». «Все с ней нормально. Переживает просто». Вставил свое слово Маркин и посмотрел на меня. «Можно тебя? На секундочку». «А успеешь?» — сострил я. «Попробую». Мы отошли подальше от любопытной толпы и неспешно двинулись по тропинке между могил. «Ты руку пацана видел, которого привез?» Тоже обратил внимание. «Такое сложно не заметить. Что думаешь?» «Думаю, он из наших», — честно ответил я. «Девчонка, которая нам дверь открыла, рассказала, что когда бесы выть начали, он на стене какой-то символ нарисовал. И все успокоились. Я ему несколько вопросов задал, но он ничего не знает о посвященных. В общем, странный какой-то. До недавних событий я тоже мало что знал обо всей этой херне. Да, но нас-то с тобой инициировали. У нас наставник был». л р о с ты к чему клонишь?» «Хрен его знает», — честно признался следак. «После встречи с Ваней как-то не сильно хочется доверять всем подряд». «Всем подряд?» — усмехнулся я. «Да пацан едва на ногах стоять может от истощения. Думаешь, это такой хитрый ход со стороны бесов? А вдруг...» «Слушай, я рад, что не у меня одного паранойя, но здесь ты перегибаешь». Они с первых дней не покидали общагу, питались только тем, что найдут. Одному богу известно, сколько сил им пришлось приложить, чтобы не начать жрать друг друга. Не думаю я, что бесы спланировали столь долгоиграющий план. Это не в их стиле. — Сергей Николаевич! — громко окликнула меня любовь. — Блядь! Да что она ко мне прицепилась! — буркнул я. — Ты же здесь, босс! — усмехнулся Маркин, и, хлопнув меня по спине, свернул на соседнюю тропу, оставляя наедине с раскосой красавицей. Я вновь невольно на нее засмотрелся. Была б бы а она чуть мягче характером, точно бы приударил. Но вот эта ее манера вечно командовать просто вымораживала. «Вы что? Серьезно собираетесь завтра уезжать?» Голосом нетерпящим возражений заявила она. «А что, с этим тоже какие-то проблемы?» «А вы сами не понимаете? Неужели не видите, что люди, которых вы привезли, слишком слабы?» «Я что, на медика похож? Это ваша работа определить т е кто сможет пережить дорогу, а кого следует подлечить». «Поставьте им капельницы, или что вы там делаете в таком случае?» «Мне нужно больше времени», — смутилась Любовь. Видимо, до нее наконец дошло, что с данной претензией она перегнула. «Мы сможем задержаться здесь хотя бы на пару дней?» «Хорошо», — согласился я. «Делайте все, что нужно. Если что-то потребуется, обращайтесь, я попробую это достать». «Кстати», — девушка отвела взгляд. «А почему вы набросились на того человека?» «Потому что он мудак», — ответил я. «Этого объяснения вам достаточно?» «Вам обязательно быть таким?» Поморщилась она. «Я пытаюсь извиниться». «Извинения приняты. У вас все?» Сухо отреагировал я. «Все?» Буркнула в ответ любовь и поспешила ретироваться. Я задумчиво смотрел ей вслед, но мысли витали вовсе не вокруг ее упругого зада. Меня волновали слова Маркина о Константине. То, что он не в и т я ь я уже понял. Однако на знахаря или хранителя парень тоже не тянет. Тогда кто он? «Откуда в его голове з н а н и я о символах? Может, я чего-то не знаю или не до конца понимаю?» «Впрочем, как всегда, с этих посвященных лишнего слова не вытянешь. Все приходится постигать самому по ходу пьесы. С другой стороны, может, так действительно лучше?» «Ладно, пусть медичка его прокапает и слегка откормит, а там уже будем разбираться. В любом случае, отец Владимир или Всеволод подскажут, кто он такой и чего от него ожидать». По крайней мере, его ауру я смог считать без особых проблем и не заметил в ней темных пятен. А значит, в плане подсадной утки рассматривать его нет смысла. Возможно, Маркин не смог пробиться через его защиту, потому как находится уровнем ниже. Все-таки он пока еще первая ступень, в отличие от меня, трешки. Время покажет, нет смысла сейчас голову забивать. Я направился к центру лагеря, что расположился возле часовни. «Пора начинать подсчитывать провизию и другие вещи, которые нужно как-то упаковать и вывести. Работа рутинная, но сделать ее нужно, чтобы впоследствии не упустить что-нибудь важное». «Главный по хозяйственной части кто?» — спросил я, подойдя к людям. «Это смотря, что именно вас интересует», — ответила женщина в с и н е м спортивном костюме. «Все, что у вас есть. Нужно определить степень важности вещей. У нас не так много места, чтобы вывести все». «Тогда это к матушке вопросы. Она записывала». «Скажите». «А как так вообще получилось, что Перепелкин всех вас под себя подмял?» «Да, ну, как-то само...» — смутилась женщина. «А матушка и не противилась...» «Из-за этого вы ее изгнать хотели? Не стыдно вам?» «А что мы можем? Мы ведь люди простые...» Женщина тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Жизнь идет, нихуя не меняется...» — отмахнулся я. «Ладно, разберемся...» Предрассветное время сильно отличалось от того, к чему я уже успел привыкнуть... Никто не суетился, не спешил пополнять запасы и вообще покидать уютное кладбище. Я вылез из палатки, повинуясь настойчивому сигналу будильника, и даже не поверил своим глазам. Лагерь мирно спал. Даже удивительно, как они дожили до настоящего момента. Наверняка запасы до сих пор еще те, что успели натаскать под началом матушки Анастасии. Я подошел к общему столу и зажег походную плиту, на которую выдрузил чайник». Сыпанул в первую попавшуюся кружку пару ложек растворимого кофе и одну сахара, после чего уселся и уставился в никуда. Небосвод постепенно окрашивался серым у горизонта, а вокруг тишина, даже птицы еще не проснулись. В такое время звуки разносятся очень хорошо, а потому, едва заслышав шорох за спиной, я тут же обернулся. К столу, потирая глаза, приближалась медичка. Уже в который раз я невольно на нее засмотрелся, а когда она сладко потянулась, обнажая плоский животик, почувствовал, что, н а ч и н а ю возбуждаться, и смущенно отвел взгляд. «Доброе утро!» — тихонько поздоровалась она. «Угу», — буркнул я в ответ. «Не хотите разговаривать?» «Не умею по утрам», — хриплым голосом ответил я. «А я-то подумала, что вы все еще на меня злитесь». «В этом нет смысла. Кофе будете?» «Если вас не затруднит». Я подвинул к себе бокал, и в точно таких же пропорциях всыпал в него гранул из банки. Любовь села напротив и молча наблюдала за моими действиями. Разговор снова не клеился. Но не умею я общаться с женщинами, и где-то их даже побаиваюсь. Единственный человек, с кем мне это далось более-менее легко — Алиса. Но, как оказалось, уже в тот момент в ней сидел демон. Как себя вчерашние студенты чувствуют? Залив кипятком содержимое кружек, я все же нашел тему для продолжения беседы. Нормально. К вечеру им уже бульон дали. Думаю, к концу дня пищеварительная система снова заработает. Но сил у них все еще недостаточно. Дорогу переживут. Разве есть необходимость в спешке? Дайте им пару дней. Пусть хоть вставать начнут. Как скажете. Почему вы всегда такой хмурый? А чему радоваться? Неужели нет ни одного повода? Вы вот вчера спасли шесть человек. И вас не беспокоит, что это единственные выжившие из т р и д ц т и тысяч? А разве мы можем как-то это изменить? Резонно заметила она. «Вот поэтому и не вижу повода для радости», — усмехнулся я и сделал первый глоток обжигающего кофе. «Вам что-нибудь нужно? Я собираюсь сегодня осмотреть поселок». «Если сможете достать растворы для вливаний, буду признательна». «Записку, пожалуйста, напишите, что именно требуется». Я подхватил кружку, выбрался из-за стола и направился к палатке, которую выделили для ночлега Коляну с Мишкой». Подойдя, я бесцеремонно пнул выпирающее сбоку тело и с улыбкой выслушал матерную ругань. А вскоре появилась и голова приятеля с недовольным выражением на рожи. — А п о н и ж н е е никак, — буркнул он. — Вылезайте. Рассвет скоро. Нужно в рейд сходить, кое-что по медицине требуется. — Э, х а р я с т ы подъем! — прогудел внутрь палатки Колян. — Маркина тоже толкните, — попросил я и вернулся за стол. Вскоре мы уже выкатили за ворота, которые я все же не выдержал и смазал вчера вечером. Здесь нам был знаком каждый переулок, и водителю не требовалось объяснять, куда следует свернуть. Первым делом мы объехали все храмы и старинные здания в центре, но, увы, выживших больше не обнаружили. Впрочем, это и неудивительно, учитывая размеры поселка и количество населения. По факту, у нас процент выживших оказался даже больше, чем в столице области, благодаря стараниям отца Владимира и его супруги. Странно, что люди так этого и не поняли, пошли на поводу у бывшего мэра. Настроение с утра не задалось, было угрюмым и задумчивым, а сейчас при взгляде на то, что бесы сделали с моей малой родиной, и вовсе упало на самое дно. Я мрачно смотрел в окно и едва сдерживался, чтобы не выскочить прямо на ходу и не порубить очередную тварь в мелкую труху. В голове на батом звучала утренняя фраза медички, а разве мы можем как-то это изменить? От мрачных мыслей меня отвлек удивленный выкрик Коляна. — Это чё, в а л е р и й что ли? — Где? — оживился я. — Да вот, со сворой псов который! — указал пальцем приятель. — Тормози! — резко скомандовал я. — В смысле? — удивленно уставился на меня он. — Здесь их целая толпа! Куда тормозить-то? — Бля! — выругался я и, распахнув дверь, вышел из машины прямо на ходу. Благо, скорость у нас была небольшая, максимум 20 км в час. Однако пришлось приложить усилия, чтобы удержаться на ногах и не полететь кубарем под колеса. За спиной от резкого торможения взвизгнула резина, привлекая внимание без того взволнованных тварей, и я ухватился за рукояти клинков. Пришло время опробовать их в настоящей схватке.